Совсем не желая начинать разговора, а так почти нечаянно. Гроб? Да, на сенной. Выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, там внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, ссор, пахло, мерзко было. Молчание. Скверно сегодня хранить Начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно?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 Ну, выговаривай, еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. Как же вода на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы на Волковом сухой не вырышь. Отчего? Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото, так в воду и кладут. Я видел сам много раз, ни одного разу я не видал.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 И сказала девка, а не девушка. «Она хозяйке должна была», — возразил я все более и более подзадориваясь спором. И до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно ее знакомые и бывшие смеялись, еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много приврал. Молчание, глубокое молчание.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 «Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена!» — продолжал я с злорадством. «Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом, еще через год в третий дом, все ниже и ниже. А лет через семь и дойдешь до сеной, до подвала, это ж хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того объявится какая-то болезнь». То там слабость груди, аль сама простудишься, аль что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, не отвяжется, вот помрешь. — Ну и помру, — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. — Да ведь жалко. — Кого? — Жизни жалко. молчание У тебя был жених, а? — Вам на что? — «Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль. Кого? Тебя жаль». «Ничего», — шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась. «Меня это тотчас же подозлило. Как? Я так была кротко с нее, но...» «Да ты что думаешь-то? На хорошей ты дороге, а?» «Ничего я не думаю».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 «Раба! Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю! И порвать потом эти цепи захочешь? Да уж Все крепче и крепче тебя будут опутывать! Это уж такая цепь проклятая! Я ее знаю! Уж о другом я и не говорю, ты не поймешь, пожалуй! А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна... Ну вот, видишь!» — прибавил я, хотя она мне не ответила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 и, показалось мне, в темноте подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз, я слышал ее глубокое дыхание. — Зачем ты сюда приехала? — начал я уже с некоторую властью. — Так. А ведь как хорошо в отцовском-то был доме жить? Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже...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 Заснет, он проснется И пойдет сонно ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке за Саленом ходит, Для всех скупой, А ей с последнего покупает. Подарки дарит богатые, И уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал. Да как же!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 В тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает, с жаром подхватил я, а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие и есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь, подлинно несчастная ты какая-нибудь. Больше победность вся все это бывает. А у господ-то лучше, что ли?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 Ревнивы выбывают уйдет он куда, я знал одну, не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть, не там ли, не в том ли доме, не стой ли, это уж худо, и сама знает, что худо, и сердце у ней замирает, и казнится, да ведь любит, все от любви, а как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повинеется, аль простить.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 Коль зубки прорезываются, а сам глазенками косит на нее, видишь, прикусил. Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить, выучиться, а потом уж других обвинять.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 Не догадался, и злое чувство обхватило меня. — Постой же! — подумал я.